«Глава шестнадцатая. Так, Коваленко, все запомнила?» Перед тем, как выйти из машины, спросила Рита. «Да, повтори. Клуб огни. Начало в семь вечера. Дресс-код, красивое платье, каблуки и широкая улыбка на сияющей физиономии. Все верно? Садись пять!» – улыбнулась Ритка. «Все, до вечера. Увидимся!» День рождения Риты удачно выпал на пятницу. С родственниками она решила отметить завтра вечером, так как к ним приедет тетя и двоюродный брат из Череповца, а сегодня вечером в клубе с друзьями. Ритка пригласила меня и несколько человек из нашей группы. Еще, как я поняла, будет ее двоюродная сестра, брат с Аленой, какая-то подруга детства со своим парнем. В подарок купила редкий сертификат в Летуаль. еще недостаточно хорошо ее знала и не представляла, что ей подойдет. Но одно точно знала – косметика никогда не бывает лишней. Надела короткое черное платье с тоненькими бретельками, тяжелые ботильоны на сплошной подошве и черную кожаную куртку. Надушилась и поспешила в такси, которое уже ждало у подъезда. Я немного опаздывала, так как в последний момент решила подзавить волосы. Клуб находился на другом конце города. Пока ехала, Рита позвонила и сообщила, что приехали все, кроме меня. Отправив кожанку в гардероб, я быстро поправила локоны, накинула на плечо сумочку на длинной цепочке и поспешила на второй этаж, откуда раздавалась музыка. Почти все столики были заняты. Я застряла у лестницы, выискивая знакомые лица. В самом конце большого зала махнула рукой Ритка. Они разместились на красных кожаных диванах за двумя сдвинутыми столами, на которых еды было, как на свадьбах. Романов разливал по бокалам шампанское. Виталька Смирнов чем-то увлек нескольких девчонок из нашей группы и еще одну, которую я не знала, наверное, сестру Риты. Еще из знакомых был Стас Никитин, одногруппник. Спиной ко мне сидели Алена с Цыпой и еще какая-то парочка. Ритка выскочила из-за стола и побежала навстречу. «Ну, наконец-то!» – крикнула она и повисла на моей шее. «Мы тебя заждались!» «Кстати, классное платье!» – оценила Ритка. А я в ответ оценила ее наряд. Белая рубашка, заправленная в узкие укороченные джинсы, туфли на высоком каблуке, красивый яркий макияж, длинные косы, в которые был вплетен белый каниколон. Одним словом выглядела именинница с ног сшибательно. «Это тебе!» Я сунула ей конверт с сертификатом, чтобы избежать прилюдных поздравлений с тостами. Ненавидела толкать речь. «Может, за столом вручишь?» Намекнула она на тост. Я сморщила нос. «Ладно», — закатила глаза Ритка. «Не буду тебя дергать. Просто расслабься и развлекайся, окей?» «Окей!» «Тогда идем, познакомлю тебя с моими друзьями». «Минуточку внимания!» – похлопала она в ладоши, когда мы подошли к столу. «Смирнов!» – крикнула Рита, глядя, как он продолжает веселить девчонок, игнорируя ее объявление. «О, привет, Эля!» – улыбнулся мне Смирнов. Я улыбнулась в ответ и помахала девчонкам из нашей группы. Ритка толкнула меня вперед. «Короче, те, кто еще не знает мою подругу, знакомлю, это Эля, а это моя двоюродная сестра Света». Коротко стриженная брюнетка с серьгой в брови протянула мне руку. Я в ответ свою. «Так, а это ее парень?» Ритка кивнула на пухляша, сидящего рядом со Светой, и готовящегося погрузить ролл в рот. «Слива, встань!» «Че, Ильки, через весь стол тянутся к тебе?» рявкнула Ритка. «Никуда твои роллы не убегут!» засмеялась она. Мы пожали друг другу руки. «Аленку с Саней ты знаешь!» Я поздоровалась с Аленой и коротко кивнула Цыпи. «Так, а это моя подружка Крис приехала из Грязовца ко мне на днюху, и ее парень Костик. Можно просто капуста, он не обидится», — хихикнула Ритка, потом еще что-то сказала. Я не слышала, смотрела на Кристину, она приветливо улыбаясь на меня. «Боже, мы живем не в городе, а в консервной банке, где все друг друга знают. Я узнала ее сразу и вспомнила то, как она резвилась в кустах со своим костиком в тот момент, когда надо мной издевались ее дружки, и как потом уговаривала меня ничего не рассказывать бабушке. «Приятно познакомиться», — промурлыкала она и протянула руку. «Мне тоже. Очень». Широко улыбнулась я и перевела взгляд на капусту. «Костян», — представился он, — «Эля». Рита провела меня в самый конец дивана и посадила рядом с собой. Как раз напротив всей этой компашки. Романов налил в бокал шампанского, Ритка положила в тарелку салат. Кто-то толкнул речь, все начали чокаться, парни свистели, Ритка радостно скакала. А я не знала, что делать с нахлынувшими воспоминаниями. Смотрела на лица напротив. Кристина, повзрослевшая, выкрасилась в блондинку, волосы обстригла по плечи. Все еще встречается с капустой. Я думала, они уже давно расстались, живя в разных городах. Капустин стал качком, отрастил бороду и походил на сорокалетнего мужика. Краснокожий цыпа заливал в себя стопками водку. Гляньте-ка, почти все в сборе. Достаем гранату, кидаем на стол и бабах. После второго тоста я спустилась на первый этаж в туалет. Ну вот, короче, мы оба поняли что нагулялись и пришли к выводу, что не можем друг без друга. Послышался в туалете женский голос. Затем хлопнула дверь в соседней кабинке. Затем еще одна. «Я вообще в шоке была, что вы снова сошлись. Еще пару недель назад ты с каким-то барменом встречалась?» «Я год с ним встречалась. И Костик без дела не сидел. Он в Питере с девкой из его универа замутил. «В общем, вы расстались на год, а теперь снова вместе?» «Ну, получается так. Ритка, сама пойми, любить на расстоянии очень сложно. Мы уже больше трех лет живем по разным городам. Слава богу, еще год, и Костик вернется в Вологду. И я как раз за это время подкоплю деньжат и тоже переберусь из этого грязовца сюда». Раздался смыв бачка, снова хлопнула дверь кабинки. Следом за ней еще одна дверь. «Отец тебя не повысил? Все еще официанткой в его баре работаешь?» «Ага», – вздохнула Кристина, – «да плевать, зато он меня полностью содержит. Свою зарплату я вообще не трачу, откладываю. Мы с Костиком договорились, что когда оба вернемся в Вологду, возьмем квартиру в ипотеку и поженимся. К матери и отчиму я не вернусь. Вау, классно! Я рада за вас. Поскорее бы, тошнит меня уже от этого грязовца». «А, кстати, Эля тоже из грязовца», – вдруг сказала Ритка. «Да?» «А я еще думаю, где-то я ее видела». Я выдохнула только, когда в туалете закрылась дверь. «Вот и прекрасно!» – глядя в зеркало, прошептала я. «Будем считать, что мы с тобой там и виделись». Музыка в зале стала громче, народу еще больше. Несколько человек вышли на танцпол, я выпила бокал шампанского, просто чтобы расслабить мозги. Романов не дремал, как только видел пустые бокалы, Тут же наполнял их вином. Потом пошли тосты, объятия, поздравления. Народ заполнил клуб. Ребята из нашей группы и Аленка потащили меня на танцпол. Я выбросила из головы все мысли. Танцевала, кружилась. Душа требовала разгрузки. Душа ее получала сполна. Внезапно громкий голос попросил всех спуститься с танцпола. А затем на сцену вышел парень, очень похожий на куклу. Волосики зализаны, светлые брючки, блестящий пиджак. Ему бурно поаплодировали. «Мне тут шепнули, что у нас в зале есть именинница!» Хитро сказал он в микрофон. Вся наша компания засвистела. Ритка стояла с кривой улыбкой, не понимая, что происходит. «Рита Курочкина, ты здесь?» Ведущий хитро прищурился и стал вглядываться в толпу девчонок. Ритка робко подняла руку. «Ах, вот же наша виновница торжества! Выходи скорее ко мне!» Рита скромно шагнула на сцену. «Ну, сначала похвастай. Сколько тебе сегодня исполнилось?» Он поднес микрофон к ее лицу. «Девятнадцать!» – улыбнулась Рита. «Серьезно?» – удивился ведущий. «А выглядишь моложе. Это, кстати, комплимент!» Рита засмущалась. «Ты знаешь, Рита, что у тебя очень крутые друзья?» «Знаю!» Согласилась она. «А сейчас ты узнаешь, насколько они крутые. Вынесите Рите стул!» Рита смотрела на меня испуганными глазами. Я развела руками, давая понять, что сама ничего не знаю. Ее усадили на стул. Ведущий ушел со сцены. Заиграла музыка, под которую обычно стриптизерши вьются вокруг шеста. На сцену вышел загорелый и накачанный парень в одних белых трусах и с бабочкой на шее. Ритка взвизгнула от удивления и рассмеялась. Наконец, поняв, в чем дело, он подал ей руку, Ритка встала, парень начал крутиться возле нее. Романов стоял рядом со мной и поджимал губы от злости. Цыпа тоже был недоволен, что его сестру обхаживает голый парень. Зато Ритка была счастлива, танцевала по стриптизера, так извивалась, мама не горюй. Я думала, что она вот-вот начнет расстегивать пуговицы на своей рубашке. «Это я ей заказала!» – крикнула мне на ухо Аленка. «Отличный подарок!» – я показала ей класс. После жаркого танца со стриптизером Ритка села за стол и залпом выпила бокал шампанского. Затем начались танцы босиком по дивану. А потом, неожиданно для меня, в нашей компании появилась Черняева. Ритка усадила ее на диван рядом с Аленой. Прямо напротив меня. Надо признать, выглядела она сногсшибательно. Короткая кожаная юбка, в нее заправлена белая, почти прозрачная обтягивающая блузка, под которой было видно как ее белье, так и пирсинг в пупке. И под тонкой тканью просвечивала татуировка. Птички, словно вылетающие из ее кружевного лифчика. Интересно, почему птички? Там самое место змее или же гиене. Я едва заметно улыбнулась, разглядывая черняеву. Смирнов налил ей вино. Она поздравила Риту конвертом и, сев в полубоком колене, стала что-то шептать ей на ухо. Ты ее пригласила? спросила я у Риты. Нет, не приглашала. Аленка спросила, можно ли ей с соколом упасть к нам за стол. А мне не жалко. Ритка засунула конверт в сумку. Деньги лишние, что ли засмеялась она. Она вроде без сокола пришла, а они сани внизу курят. Не успела Ритка договорить, как я увидела его. Светлая рубашка светилась под ультрафиолетом. Темные джинсы, волосы взъерошены, словно он только что снял мотоциклетный шлем. В руке держал пышную красную розу. Ритка вышла из-за стола и подошла к соколу. Он протянул розу, Положил руку на Риткину талию и что-то с улыбкой проговорил на ухо. Та заулыбалась. Затем чмокнула сокола в щеку и пошла к столу ставить розу в вазу, в которой стоял большой букет белых роз. Ритка сказала, что это букет от Романова. А еще с сегодняшнего дня Романов знает, что Ритка ненавидит белые розы. Предпочитает красные. Сокол, видимо, это уже знал. Он поздоровался со всеми, кто был за столом. Кивнула мне, как мило с его стороны. Сел с краю, рядом со своей подружкой. Капустин подал ему стакан с виски. Смирнов налил девчонкам шампанское. Риткина сестра Света произнесла тост. Мы чокались под громкие крики «Поздравляем!». Я следила за рукой Сокола. Он словно нарочно не прислонил свой стакан к моему фужеру. Чем же я так его разозлила? Или потерял ко мне интерес? Или же я и в подметке не гожусь его подружке с внешностью куклы Барби? Как только он выпил содержимое стакана, я начала догадываться, в чем дело. Поставив стакан на стол, он расслабленно откинулся на спинку дивана и в наглую уставился на меня, затем на Смирнова, который как раз в этот момент подлил в мой бокал шампанское. Сокол поджал губы, усмехнулся, показал мне класс – кинув быстрый взгляд на Смирнова, и обнял свою куколку. «Неужели сокол думает, что между мной и Виталиком что-то есть? Смешно!» «Ты чего загрузилась? Из-за Оксанки?» — крикнула мне на ухо Ритка. «Нет, с чего бы! Ты помрачнела, когда она пришла. Давай, веселись, можно ее не бояться!» Я сказала ей, что ты с Виталькой Смирновым встречаешься. «Зачем ты это сделала?» — разозлилась я чтобы она успокоилась и не думала, что ты хочешь сокола увести, Так что расслабься и отрывайся. Ух! И моя заступница, чтобы ее, заплетающейся походкой, поплыла к танцполу. Теперь понятно, почему сокол игнорировал меня в последнее время. Нужно срочно что-то предпринять.